Глава 15. Знакомство с Пойто. Ошибкой природы. Чувствую, что лежу на твердой горизонтальной поверхности. Голова чуть приподнята, дышится легко, пахнет сосновым лесом после дождя. Неужели я дома, и все мои злоключения были сном? Можно умом тронуться после такого кошмара. Надо мной ракочут чужие голоса, И от того страшно глаза открыть. Притворюсь спящей и буду подслушивать. Предлагаю снять с нее одежду и выкинуть, а саму в кабину дезинфекции засунуть. Чего еще ждать? Пусть сначала очнется. Где я уже слышала этот категоричный холодный тон? Пытаюсь приподнять веки. О боже! Я все еще в эпицентре ужаса последних недель. Лучше бы вовсе не просыпаться. Эй, девочка, выпей воды. Там растворен стимулятор. Тебе станет лучше. Кто сейчас говорит со мной, предлагая питье? Предлагая питье. Быстро, четко, вроде сочувственно. Автоматически представляю, что обладатель такого голоса Может быть, только худощавым, очень подвижным и веселым человеком. Или хитрым пронырой. Недовольный низкий голос Ясса перебивает. «Пусть сначала поест!» Она еле жива от истощения. Широко распахиваю глаза, чтобы доказать обратное. Дурацкая жажда противоречить Джелла на мгновение побеждает страх. Растерянно вожу взглядом вокруг. Помещение с серыми казенными стенами, окошко с вертикальной решеткой. Сама я лежу на просторной кушетке, а надо мной стоит король Цоты. А надо мной стоит король Цоты. И еще один тип никогда прежде не видела. Как и вообразила по голосу, чуть повыше меня. Примерно метр шестьдесят восемь. Явно не атлет. Руки длинные. Одет в смешную белую блузку с завязками у горла. На голове светленькая пушистая поросль. А дуванчик лет 35 по земным меркам. А глаза вполне человеческие, смотрят незлобно. Мужчина дружелюбно улыбается мне и кивает. «Кушать хочешь?» Задумалась. В первые дни на соте голод просто изводил а месяц спустя как-то приутих, затаился. Сама поражаюсь, как сподобилась на такой манерный ответ. «Смотря что!» «Эх, ибз, нашлась королева!» Весело удивился незнакомец и наигранно быстро заморгал, вызвав резкий приступ симпатии. Он был забавный, а вот присутствие Джелла весьма тяготило. Я смелилась на него глянуть и тут же отвела взгляд в сторону, когда Яс вдруг заговорил, указав на забавного человечка. Это Пойто. Он следит за домом и готовит еду. Пойто тебе все здесь покажет, даст новую одежду. Можешь спрашивать его обо всем. Он знает, как отвечать. Он тоже Яс, как и вы, вырвалась у меня. «Нет. Пой-то полукровка. Ошибка природы». После такого заявления я прониклась к одуванчику еще большим интересом. Похоже, он тут прислуживал, и яссы его ни в грош не ставили. Но меня сейчас занимал один главный вопрос. Только бы набраться смелости задать его прямо. «А Джелла уже собирается уходить» оставляя на попечение слуги. Я села на кровати и робко окликнула его у двери. «Можно спросить?» Он медленно повернулся ко мне, средним пальцем правой руки поглаживая свой кулон в виде клыка неведомого зверя. Взглядом позволил заговорить, если правильно поняла. Судорожно выдохнув, я продолжила. «Какие у меня будут обязанности?» Помогать Пойто на кухне? При этом вопросе ошибка природы встрепенулся и по-петушиному звонко вскричал, замахав руками. — Вот еще! Ты мне там совсем не нужна, только мешать будешь. Бссс! Надо же такое придумать на кухне! — Верно, слушаться она не умеет, — задумчиво изрек Джелла. Мне показалось, что он улыбнулся уголком рта. Тонкие губы, высокие скулы, змеиные глаза. Зачем я ему? «После решу, чем тебя занять. Пока отъедайся и отдыхай. Теперь ты живешь здесь». «Но, но там, в бочке, моя прежняя одежда, джинсы и куртка, моя земная одежда». Ее смогут стащить, если я задержусь тут, у вас. Пролепетала я, селись подняться. Тебе это больше не нужно. Ничего себе заявление. Откуда мне знать, сколько продлится прихоть ясов в отношении меня? Может, через пару дней король прикажет убираться на улицу? И куда я пойду? Адар улетел. И вернется ли за мной, как обещал? Надо ли ждать? От этих мыслей больно сжималось сердце, и на лбу выступила испарина. Я осталась одна среди чужих непонятных существ. Будущее мое очень туманно. Будто издалека слышу властный голос Джелла. Сейчас король приказывает Пойта. «Накорми ее и помой». Поговори с ней, чтобы не лила воду из глаз. Болтать ты умеешь, я на тебя рассчитываю. Тогда я сжала руки в кулаки и вполне внятно произнесла. «Мне нужна моя земная одежда. Как вам объяснить? Здесь я спала на своей куртке, как на подушке. Я так привыкла. А в кармане еще листочки березовые остались» желтенькие, они пахнут лесом возле дома. Я гуляла с собакой. Там всегда было безопасно, и рядом дорога. Я даже не знаю, как оказалось на корабле. Шоковое состояние. Штаны и кроссовки тоже нужны, хоть они и старенькие. Это моя память о другой жизни, о нормальной человеческой жизни. Я не могу лишиться всего и сразу. «Что-то должно у меня остаться. Пожалуйста, я могу сходить за вещами и вернуться!» Джелла издал короткий горловой звук, похожий на сдавленный рык, и толкнул ногой дверь. «Отправлю Шакка!» Я вопросительно посмотрела на ошибку природы, что это могло означать. Пойта радостно потер ладошки и быстро мне закивал. «Не переживай!» Шакку слетает и привезет твое барахло. Я его почищу, и можешь в коробке хранить. Коробок у нас много, и места для хранения тоже. Затолкнешь под кровать, а спать на куртке не обязательно. У тебя будет чистая постель, я всегда за этим слежу. Он выглядел как человек и рассуждал здраво. Доброжелательный мужчина средних лет, средней комплекции. На голове хотя бы желтоватый пушок, не то что лысая черепушка яссов. Острый хрящеватый нос длинноват, слишком выдается над маленьким ртом. В облике Пойта явно угадывалось что-то птичье. А потом я разглядела его руки и ахнула про себя тонкие гибкие пальцы с заостренными ногтями четыре как обычно у человека а пятый противопоставлен остальным и покрыт бурыми чешуйками Ну, чем займемся предлагаю сначала пройти дезинфекцию а потом в ванна любишь купаться как тебя зовут Арина но тут все почему-то называют Арин или Ари «Я привыкла. Да, я купаться люблю. А вода теплая. «Как захочешь. Джелла сказал, ты из Дейкос. Такие птички сюда залетают редко». «Сам ты птичка!» — прошептала я, опуская ноги с лежанки. «Надо же! Сыновка плетеная на полу. В углу пластиковый короб. Скромная обстановка, зато чисто». «Почти угадала!» — хихикнул вдруг Пойта. «Мои недалекие предки умели летать». Я уставилась на него с изумлением. «Шутит, что ли?» «Немного досадно, что расслышал мои слова. Впредь буду осторожней». «Простите, я еще в себя не пришла». «Ибз! К чему церемонии?» «Обращайся ко мне запросто». «А что такое эбз? Он скорчил гримасу недоумения, развел руками. «Вылетает порой, сам не знаю. Наверное, так устроен мой язык». А, -а, а, я уж думала, новая шутка в мой адрес. Тут все цепляются к моему происхождению. Даже прозвали кузнечиком из Дейкос». Я тебя понимаю, Ари. По себе знаю, каково это быть представителем ниши расы. Ой, все, земляне никакие не низшие. Что за нетерпимость и снобизм? В голову закрылось недоброе предположение. Пойта, скажи, а ясы тебя обижают, издеваются над тобой? Нет, зачем? Искренне удивился он. — Ты что? С Джелло можно ужиться, если не спорить по мелочам. Даже не трусь. Шакко видела? Он тоже не обидит просто так. Ну, с Чуга сложнее, однако я уже привык, и ты приспособишься. Решила спросить без церемоний. — Как думаешь, чего ему от меня надо? — «Эхэм, Джелла?» «Так он же меня сюда привез». «Откуда мне знать?» Вдруг засуетился Пойта. «Прежде он никого с кормушки не забирал. Есть, конечно, версии. Нет, даже смешно. Пойдем, пойдем. У меня полно дел. Надо тебя пристроить». Он как будто ушел от ответа, а я не стала настаивать. «Ясно одно». Джелла хочет, чтобы я какое-то время обитала в его доме. Может, будет про Дейкас расспрашивать тьфу, то есть про нашу солнечную систему. Не вижу других причин интереса к моей скромной персоне. Через затемненный коридор Пойта привел меня в маленькое помещение, где размещалась вертикальная кабинка, схожая с обычным солярием. Затем мне было велено раздеться и зайти внутрь. Я заволновалась и принялась спорить. — Слушай, а что, если мой инопланетный для вас организм этой нагрузки не перенесет? На землянок могут плохо влиять такие навороченные штуковины. Пойта, я не хочу туда лезть. Может, там радиация, и у меня выпадут дивные волосы. Которые так прильстили взор вашего короля. Он снова отправит меня на свалку. В лучшем случае. Бз, уверяю, камера дезинфекции совершенно безопасна, если использовать редко. Вот и я о том. А чего ты опять бзикаешь? Тут он разозлился всерьез. Делай, что говорят, мне скоро подавать ужин. «Хватит уже придираться к моему разговору, ящерка бестолковая!» «Прости, я больше не буду!» Приоткрываю створки кабины и осторожно засовываю туда ногу, заранее сняв сандальку. Пойта гневно хватает меня за плечо своей птичьей лапкой. «Да что ты делаешь? Совсем непонятливая! Надо же тряпки снять!» Я не буду раздеваться при тебе и вообще туда не хочу. Он задумчиво пригладил редкие волосики на макушке. Тогда я позову Джелла, пусть сам распирается. Мне некогда заниматься чепухой. Отвернись. Еще не хватало, чтобы он ябедничал. Нечего делать, придется подчиняться. Совершенно не стесняюсь этого человека птицу. Кажется, мы подружимся. Он чудной, но вроде не вредный. У нас есть что-то общее в характере. Я тоже легко схожусь с новыми людьми и стараюсь с юмором относиться к разным неприятностям. Даже получается иногда. Мое голое тело со всех сторон обдували микропотоки свежего воздуха. Он подавался из множества крохотных отверстий по всей внутренней поверхности кабинки. Будто проникал под кожу, ласково щекотал, наполняя энергией. Приятные ощущения. Снаружи постучали, и дверь начала открываться. — Ты не уснула? — Достаточно, иначе волосы начнут выпадать. Да тихо, тихо, я пошутил. Высунула голову и заметила ухмыляющуюся физиономию Пойта. Он протягивал мне халат, одновременно подпинывая ближе мягкие шлепанцы. Твои старые вещи я унес. Они могут быть источником болезней. Прощайте, мои удобные верные сандалики. Я выхожу, не вздумай смотреть. Уж поверь, совсем не интересно. — Ты редкостное страшилище, особенно без трепья. «Да — Да-да, — не стержалась я. — Понимаю, ясы все время притесняют тебя. Надо же отыграться на ком-нибудь безответном. А тут жалкая ящерка из дейкос. Как такой удачный случай упускать? Неожиданно он захохотал и ударил себя ладошкой по выпуклому высокому лбу. Ты мне нравишься ари умеешь за себя постоять взаимно поэта кстати халат оказался огромной мужской рубахой с деревянными гладко полированными пуговицами прямоугольной формы у распашного ворота. Я с удовольствием затянула узенький поясок из ткани, напоминавший льняную и пошла на кухню за новым другом.